Темная женская фигура, закутанная в темный платок. Макар узнал Лушку. Она медленно сошла с крылечка, постояла немного, потом вышла на улицу, свернула в переулок. Макар, неслышно ступая, шел за ней в десяти шагах сзади, ничего не подозревая, не оглядываясь. Лушка направилась к выгону. Они уже вышли за хутор, но тут проклятый насморк подвел Макара.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 «А то корову проспишь!» — бодро заговорил Разметнов. «Кто такой?» «Это я, председатель совета, Разметнов!» «Чего тебе нелегкое ни свет не заря носит?» — недовольно отозвалась женщина. «Дельце есть, открывай!» Щелкнула дверная задвижка, и Разметнов с Нагульновым вошли в кухню. Хозяйка наскоро оделась, молча зажгла лампу. «Квартирантка твоя дома?»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 «Одевайся!» — приказал Размётнов, и укоризненно покачал головой. «Хоть бы верхнюю юбчонку накинула! Эка, бесстыжая ты, бабенка!» Лужка внимательно и вопрошающе оглядела вошедших, ослепительно улыбнулась. «Так тут же все свои люди! Кого же мне стесняться?» «Даже с Она была подевичь и свежа и хороша, эта проклятая Лужка!» Размётнов улыбаясь, и, не скрывая своего восхищения, молча любовался ею. Макар смотрел на прислонившуюся к печке хозяйку тяжелым, не мигающим взглядом. «Зачем пожаловали, дорогие гости?» Кокетливым движением плеча лужка поправила сползающий платок. «Вы не Давыдова случаем ищете?» Она улыбнулась уже торжествующе и нагло, победно щурила лихие лучистые глаза, ожидая встретиться взглядом со своим бывшим мужем.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 В последний раз взглянул на убитого и только тут разглядел, что вышитая рубашка на нем была свежевыстирана, а защитные штаны на коленях аккуратно, очевидно, женской рукой заштопаны. «Видать, кормила она и холила тебя неплохо», с горечью подумала Макар, «тяжело, очень тяжело занося ногу на порожек перелаза». Несмотря на раннюю пору,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 разыскивая что-то в карманах потом протянул на ладони скомканный давно нестиранный и серый от грязи кружевной платочек это твой остался когда ты ушла от меня возьми теперь он мне не нужен холодными пальцами лука сунула платочек в рукав измятого платья Макар перевел дыхание сказал ежели хочешь проститься с ним